Глава 13. Новые знакомства. Здравствуй, Север. Артём и его тайное ателье не подвели. В среду я приехал в давишний ангар и примерил экипировку. Кроме двух комплектов стандартной с виду горки, Черного и мох, там были берцы и болотные сапоги высотой по грудь. Сказали, что это болотный полукомбинезон. Рюкзак какой-то модный, Высокий, с кучей отделений и клапанов. На комарник, перчатки, аптечка, фонарь, топор, струнная и цепная пилы с ручками. Куча игрушек, одним словом. Довольно большая. Но самым интересным был багажный бокс, похожий на те, что я видел на столах при первом посещении. К нему, не открывая весь ящик целиком, можно было приделать колеса, хранящиеся в специальном отделении, и катить за собой. Обтекаемая форма со скошенным носом позволяла тащить его по снегу, песку и болоту, или за лодкой, он был герметичный. Лодка была в нем же, обычная надувная уфимка. На круг у меня получалось чуть больше центнера груза. 20 кило в рюкзаке и 80 с копейками в боксе. Снять, поставить на ленту багажа или затащить в вагон я силю. Отдельно провели серию инструктажей на предмет любого возможного и невозможного случая. Встреча с волками, кабанами и медведями, укус диких и или больных животных, насекомых, рыб и людей, война, эпидемия, снежный буран и космоса черные ядыры. На тамошнем тире, а там и тир был, я сжег кучу патронов и фальшфейров Раз сто собрал и разобрал весь инвентарь. И теперь. Даже с закрытыми глазами мог найти любую нужную вещь. По шагам и часам выучил маршрут туда и обратно. В общем, интересно очень, хотя и крайне утомительно. Условились с Головиным, что в пятницу я выйду к остановке, и до Шереметьево он довезет меня лично. Состоялся еще один, более обстоятельный разговор с Надей я объяснил желание и уверенность в том, что мне нужно сменить на время локацию и окружение, чтобы не пополнить списки тех бедолаг, на которых свалилось неожиданное богатство. Удачно попалась подробная статья, где было несколько десятков таких примеров. Один хуже другого. Кроме этого, намекнул, что поездку мне советовал очень важный человек, которому стоит верить безоговорочно, как папаше Мюллеру и что персональный интерес ко мне некоторых специально обученных людей лучше переждать где-то вдали от столицы. Жена покричала и поплакала, конечно, потому что мы впервые планировали расстаться на такое долгое время. Потом поругалась и предположила, что я наверняка поеду по бабам. Логика, пытавшаяся убедить ее, что для этого нет никакого смысла лететь в Якутию, расплакалась и убежала. Дальше Надя еще немного порыдала, прочитав страховки и завещания, которые я ей оставлял. Там русским по белому было написано, что и как делится, и кому сколько достанется, в случае, если я не вернусь живым из диких краев. Потом мы полночи мирились и успокаивали друг друга. И утро в очередной раз выиграло у вечера. За завтраком, Жена, рассеянно поглаживая полированную столешницу цвета тайн зерных глубин, сказала. «Ну, надо так надо. Но если с тобой что-то там случится, я тебя убью!» Явственно раздался всхлип, переходящий в истерический вой. Эта логика, подуспокоившись и решив вернуться, напоролась на Надин тезис и убежала обратно. В лес, наверное. Маму я предупредил, что улетаю в командировку на месяц, где не будет связи. Напомнил, что за статусом страховки на машину поручил следить в мое отсутствие, поэтому все остается в силе. Дальше совершил действие, от которого меня всячески отговаривал Серега. Перевел друзьям по 3 миллиона, предварительно отбив сообщение о том, что выиграл в лотерею. Но сейчас вынужден уехать на месячишко, а как вернусь, все расскажу. Попросил в случае чего помочь Наде и детям. Лорд уверял, что поступок этот эмоциональный, и смысла в нем нет, что этим я могу и обидеть друзей, и родить лишние вопросы, и создать угрозу семье. Я выслушал, кивнул в трубку, как будто он меня мог видеть, и сказал, что сделаю, как решил. У меня всего три старых друга. Но тут все по классике. По Ремарку, Хемингуэю, Крапивину и прочим, кто понимал толк в настоящей дружбе. Ну, или чьи представления о ней стали и моими тоже. В друзьях я был уверен, пожалуй, больше, чем в себе самом. Это те, кто в случае нужна помощь, появляются рядом всегда, причем быстро. Нас связывало детство, юность, куча общих тем и шуток, включая те, о которых не стоит говорить вслух и даже вспоминать. Ничего особенно криминального, но дети 90-х это дети 90-х. Я не представлял, что мог поступить как-то по-другому. И предсказуемо каждый из них перезванивал мгновенно после отправки денег и встревоженно уточнял, что произошло и чем надо помочь. Я просто повторял легенду, отправленную в мессенджере. Вернусь, встретимся, потрещим. Но завтра меня в столице уже не будет. Так что срываться никуда не надо. Все в порядке. Приглядите за Натькой и детьми, если что. Потом я обдумывал этот поступок и сам признал его полностью идиотским. Поверить в сказочку про лотерею и тягу к путешествиям для раскрытия новых чакр могут, наверное, идеалисты типа меня или еще какие-нибудь деятели на высочайшей степени астрального развития. Реалисты подумали бы все что угодно, кроме этой мутотени с лотереей. Да я и сам через некоторое время и после некоторых произошедших событий скорее предположил бы что-то типа «Дима где-то поднял бабла и явно незаконно», поэтому сваливает в туман. Что не смог пристроить, прислал мне и наказал беречь его семью. Значит, им что-то угрожает. Значит, точно блудняк какой-то с этими деньгами. Вырос, наверное, или поумнел внезапно. В общем, детство чистые глазенки покатились по щебенке. Серёга приехал вечером в четверг. У меня уже была проведена работа над ошибками, поэтому дрова имелись даже с запасом. Еще нашлась такая хитрая штука на сварной станине и системе подвесов на цепях — костровая чаша. Ну, на упаковке так было написано. Ее я нашел в цокольном этаже, где помимо чаши обнаружилась сауна, небольшой, но уютный спортзал, винный погреб и всякие технические помещения, снабженные заламинированными инструкциями. Очень удобно. Чаша же была таким здоровенным казаном, который вешался на станину, а огонь можно было разводить хоть под ним, хоть в нем самом. Сегодня я к приезду Ланевского нажег угли внутри этого дедушки всех воков мира. И сейчас неспешно переворачивал шампуры на решетке. От края до края там было больше метра. Таких шампуров я не нашел. А вот решетка с ячейкой шириной сантиметра три-четыре шла в комплекте с чашей. В общем, когда гость вошел на задний двор, первая партия была готова. Вся семья и наш банкир расселись за столом в ожидании мяса. Овощи и лаваш уже стояли на местах в окружении напитков. «А вот и мы. А ну-ка под горячее!» — скомандовал я, но поздно. Народ за столом собрался не глупый и чуткий. Лорд обеспечил Надю и Антона сухим вином, Аню яблочным соком, ну а нас, ей родимой. «Так, на правах гостя прошу права первого тоста», — сказал он, помогая мне снимать мясо в миску на подложенный лаваш. «По праву хозяина предоставляю», — важно ответил я ему прямо в ухо. Мы столпились над столом, голова к голове, больше мешая, чем помогая друг другу. «Итак, семья Волковых», — начал Ланевский, а я отметил, что сегодня Антона это ничуть не задело. Он зажал в одной руке вилку, в другой бокал с белым вином и слушал Сергея Палыча, как слушали покойника Джобса на презентациях его гаджетов. «Я очень рад сегодня быть с вами. Дима, Надя, спасибо, что пригласили. Вы знаете, я долго работаю и живу в мире денег». И больших денег. Так вот, там очень мало места для человека, его чувств и эмоций. Там математика, статистика, математический анализ, линейная алгебра и другие штуки, от которых Диму клонит в сон. Вы можете верить, можете не верить, но я вправду рад, что у меня появился клиент, которого я с радостью и гордостью считаю другом. Поэтому. Первый тост сегодня — за то, что бывают исключения из правил. Бутерброд падает маслом вверх. Случается не только то, чего всегда ждал Эдвард Мёрфи. «Дима, за тебя! Ты — исключение из всех правил, которые я знаю!» Мы посидели широким составом еще часик примерно. Мясо улетало, не успев упасть в миску с шампура. Овощей Надя подрезала еще пару раз. Дети вели себя ангельски. Внутренний скептик кривил рожу, ежесекундно ожидая подлянки от вселенной, но молчал. Потом жена забрала детей домой. Ложилась роса, стало прохладнее. Мы с Серегой остались у стола вдвоем. Справа от меня в чаше тлели угли, изредка пощелкивая. За забором стоял лес, темнее с каждой минутой. «Дим, у тебя полтора ярда», — ровно сказал Ланевский. Его лицо осветил уголек сигареты, которой он как раз затянулся. Я автоматически кивнул в ответ, а потом уставился на него, словно на нем одновременно высыпали узоры и стали расти цветы. «Развей тему». Я даже голос свой не узнал. Прозвучало так, как будто я отсидел голосовые связки. Информация от главбуха отработала... «На счетах под моим управлением, на твоих личных, сейчас в сумме чуть больше полутора миллиардов рублей». Лорд ответил еще ровнее, чем начал. «Прогнозы. Я вспомнил анекдот про приборы и e 200, потому что логично и здраво оценить ситуацию был явно не готов. Полагаю, в течение месяца приблизимся к трем. Это нижняя граница по прогнозам». Видимо, говорить скучным и равнодушным тоном становится привычкой не только у меня, но и у всех, кто меня окружает. Риски? Было сильное опасение, что если попробую построить фразу больше, чем из одного слова, остальные все до единого окажутся матерными. Не выше стандарта. Очень ровные прогнозы. Я такого в личной практике не встречал никогда, но про подобные случаи нам рассказывали в контексте формирования новых элит, когда на некоторые факторы реагирует только определенный круг участников и рубит на этом самый максимум. Мы, Дима, удачно прислонились к схемам астрономического масштаба, и во мне бьются страх и восторг. Он крайне удачно описал мое состояние. Серег, спасибо тебе огромное, что нашел вариант объяснить мне это все по-людски. «Ты в тосте правильно сказал. Я от этой всей науки засыпаю. А сейчас чувствую, спать вообще не время. Да еще и отъезд этот...» «Излагай. Я уверен, что ты продумал хотя бы хода на три вперед. Я пошарил по карманам в поисках сигарет, но не нашел. Банкир достал свою пачку и протянул мне. «Лорд со своими помощниками, в числе которых был и тот мятый...» памятный по первому визиту в банк, его, оказывается, звали Валентин, родили какую-то схему с фондами, трастами и прочими словами, которые ничего для меня не значили. Но Ланевский уверял, что лучше ничего не придумать, и я, глядя на него, поверил. Просто тупо поверил. И попросил привести завтра утром все нужные бумаги, чтобы я успел все подписать перед вылетом. Уехал он через часа полтора, и я, накрыв угли крышкой, пошёл прощаться с женой. Утром на столе том самом глубинного цвета стояли чай и яичница с сосисками-осьминожками, любимый завтрак Ани и мой. Четвертинка сосиски надрезается снизу раза три-четыре, и при жарке получается осьминожек. Надя не отходила, касаясь меня то рукой, то плечом, то грудью. Но пришло время, мы встали напротив Бормана. Я крепко обнял ее, поцеловал и вышел на крыльцо, закинув рюкзак на левое плечо. Внутренний скептик тут же врубил Карлсона. И что-то мне так домой захотелось. Но я стоически дошел до границы поселка, где уже булькал красный хаммер Артема. «Салют! Готов!» — лаконично начал он. «Да пес его знает. Но сделаю все по плану ответил я, даже не пытаясь привести чувство в порядок. «Ты спохмела, что ли? Есть пиво и вискарь, если что». Сразу видно мастера в организации незабываемых путешествий. «Не, нормально. Страшно, капец как. А в остальном нормально», пробурчал я, глядя в окно. «Чего страшного-то? Все просчитано без обмана у волшебника Сулеймана». Мимо нот пропел он, не добавив покоя душе. «Забей! Просто мандраж!» — буркнул я. «Держись, Дима! Дальше будет веселее!» Насквозь фальшиво провозгласил организатор незабываемых путешествий. Нажал на педаль, и его алый детеныш карьерного самосвала повез нас в аэропорт. Дальше все стандартно. Высадка у терминала, регистрация на рейс, сдача багажа. Без бокса и рюкзака я чувствовал себя голым, если честно. Прошел до нужного гейта, сел в неудобное кресло с дырочками и подумал, что творится какая-то ерунда, но повлиять на нее я уже не могу, да и не сильно хочу, если честно. Поэтому, когда объявили посадку, прошел одним из первых, чуть ли не гордо. «Здравствуйте, желаете ли напитки?» Фирменно и безальтернативно обратилась ко мне бортпроводница. Я уже сидел на своем месте, пытаясь понять, что я лечу в Якутск и в бизнес-классе. Казалось, обе эти мысли мне сжали, причем нестерпимо, как новые туфли на выпускном, когда показывать это нельзя ни в коем случае. Да, коньяк, два в одну тару. Изо всех сил вежливо сказал я, пытаясь попасть в незнакомый непривычный пока богатый вайб. Но, судя по всему, снова промазал. Небесный ангел северных авиалиний тренированно-оперативно поднесла мне стакан, стеклянный, а не ублюдочный пластиковый, и от души набулькала туда виноградного счастья. Я зажал полученное богатство двумя руками и постарался расслабиться. Не вышло. «Далеко летите! Доброе утро!» Нежданный собеседник сидел через проход и с первой фразы «выбесил невероятно». «Как далеко я мог лететь рейсом Москва-Якутск? В Сидней? И какое к псам доброе утро встречают двойным коньяком на этом рейсе? Хотя...» «Доброе утро. До Белой горы мне. А вы часто этим рейсом летаете?» Видимо, на сдержанно деликатный ответ ушли все последние силы. «Да раз в неделю, считай, и летаю. До Белой горы труба с рейсами, хоть и сезон. Дмитрий меня зовут» протянул руку через проход неожиданный общительный пассажир. Тески, значит, и я, Дмитрий. За знакомство!» Очередной неожиданный выход культурного кода. Того самого, который включает в себя цитаты из оскароносных советских фильмов, четверостишей классиков и вот таких вот фраз, впитанных с молоком матери и утренним пивом отцов и дедов. «Да легко! Пятница же!» Сосед чуть поднялся в кресле. «Лен, повтори!» — и кивнул на меня. Стюардесса материализовалась рядом с ним со стаканом тут же. «У них в бизнес-классе так принято, что ли?» «Ну, за знакомство!» Сколько кошмаров начинается с этой фразы, кто бы знал. Мы с моим новым знакомым Димой протрещали весь полет. Он снабдил меня кучей бесполезной и кучкой полезной информации по якутску его обитателям. Я отдарился парой-тройкой хохм, анекдотов и столичных сплетен из тех, что край муха слышал от Ланевского и Головина. Расставались на посадке мы уже, если не друзьями, то приятелями точно. — Дим, если с рейсом что не так, сразу звони. — Сразу, понял? — внушал мне он. — Договорились. А ты что, посочувствуешь, если делать больше нечего? Мне было на самом деле интересно, откуда такой ажиотаж? «Да это моя авиакомпания просто. Я тебя по-любому в Белую гору отправлю, понял? Слово даю». Видимо, он успел хапнуть еще коньяку без очереди, помимо тех двух доз, что поддерживали наш полет и беседу. Ну, либо был послабже на удар по печени. «Как скажешь, наберу обязательно». Я старательно поддерживал накал беседы, хотя, судя по всему, азарта и мортеля в теске было значительно больше, чем во мне. Борт остановился на дорожке, мы спустились по трапу. Я замер, пораженный простором, цветом неба и облаков. А воздух? Этот воздух надо было закусывать, так он бил в голову. Подъехавший немецкий микроавтобус доставил нас до здания аэровокзала. Синий-серый громадины из стекла и металла. Ну, здравствуй, Север!